Салон Арчи. Гости из-за океана. Начиная с того незабываемого вечера, когда Арчи отдал свою боль земле, проигнорировав пренебрежение этикетом в свой адрес, я стал часто бывать в его квартире. Там всегда собиралось много гостей, и всякий раз появлялись новые и новые лица. В основном художники, музыканты, дизайнеры, актеры, люди привычны к постоянным сборищам. поэтому весьма общительны. Они чувствовали себя здесь как дома. Разгуливали по квартире с стаканами в руках, много пили, ели, болтали без безумуку, громко хохотали, курили. Особо агрессивны, это, как правило, были девушки богемного вида без определенных занятий. Иногда пытались выяснять отношения при помощи длинных накрашенных ногтей, арчи всегда удавалось их вовремя разнять. Часто появлялись иностранцы, видимо, с целью погрузиться в стихию дикой русской жизни. Помню плоскогрудную американку Аби, молодую девицу, то что закончившую Беркли, и приехавшую в Россию по гранту с целью написать большое исследование о нравах питерской богемы. Она всегда приходила своим бойфрендам Райаном, субтильным юношей, глуповатого вида, которому кинокритик Женя Перельман сразу же придумал прозвище «Форест Гамп». Русский Райан говорил медленно, как, впрочем, по-английски, словно перебирал в уме подходящие слова, и почему-то всегда, когда к нему обращались к каким-нибудь вопросам, удивленно открывал рот. Накрашенный гомосексуалист Слива, бездельник и всеобщий любимец После второй или третьей рюмки обычно подсаживался к Райну и заводил с ним долгие, сущностные, как он сам их называл, разговоры. Как-то раз я стал свидетелем очередной их беседы. «Райанчик», — говорил подвыпивший слива, — «послушай меня». «Да», — Райан открыл рот и всем своим видом выразил готовность общаться. «Ты такой милый. Картинами занимаешься? Архитектурой?» осторожно поправил сливу райен да ну это неважно сли нежно обнял райна за плечи как начал беспомощно озираться так вот скажи мне райан да не вертись ради бога никто тебя не съест тебе твоя родина нравится какая родина заморгал райан тщетно пытаясь освободиться из объятий сливы как какая — удивился Слива, и, повернувшись ко мне, сидевшему рядом, прокомментировал. — Дурачок какой-то! — Райан! — Америка! Америка у тебя родина! — Америка! — улыбаясь, согласился Райан. — Уф! — выдохнул Слива. — Разобрались, слава богу! — Так вот, она тебе нравится? — Мне испугался Райан. Слива со стороны повернулся в мою сторону. — Астоват Сатуров! — Я больше не могу. Уйми его, пожалуйста, а то я за себя не ручаюсь. — Слива, — сказал я, — сам уймись. — Ну, чего ты к человеку привязался? — Оставь его в покое. Мне нравится. Вдруг неожиданно встрял Райан. — Слыхал? — кивнул в его сторону Слива. — Можем ведь, если захотим. Значит, тебе нравится, да? — Да, — подтвердил Райан. — А мне нет. С вызовом заявил Слива. «Не нравится мне твоя родина, и знаешь почему?» Райан неизменно оказывался, как я потом узнал, жертвой антиглобалистских настроений Сливы. Слива не любила американцев с тех пор, как ему отказали в визе в американском консульстве. Он туда пришел накрашенный в розовых женских рейтузах и в ошейнике. Чтобы оградить райна от Сливы, я позвал на помощь хозяина дома. «Опять они вместе!» — крикнул с другого конца комнаты, Арчи. «Черт!» — не доглядел. Не прошло и нескольких секунд, как он же сидел рядом со сливой и обнимал его. «Сливочка!» — говорил Арчи ласковым голосом. «Давай, мой хороший, иди поешь, давай. Нам тут с Райаном надо кое-что обсудить. Райан, маленький, тебе налить вина!» Аби и Райан настолько прониклись гостеприимством Арчи и богемным духом его салона, что решили снять одну из комнат в его квартире, видимо, затем чтобы глубже окунуться в самое средоточие петербургской тусовочной жизни. Арчи согласился, тем более, что американцы были готовы платить деньги, а он в четвертый месяц сидел без работы. Не настроился пока на рабочий ритм. У меня бывшая подруга в консульстве работала, так от меня денег вроде как не требовалось. Я и привык. Пора бы уши отвыкнуть, устроиться куда-нибудь. Но пока не получается. Времени совсем нет. Ты же сам видишь, постоянно гости. Вообще-то придется работу поискать. ведь ты понимаешь, в нашей дикой стране одной обходительности манер не проживешь. Американцы не помешают. Их деньги уж тем более, уверял он мне. Однако после заселения американцев собираться в гостях у Арчи стали значительно реже. Аби фактически превратились в полноправных хозяев квартиры и постоянно требовали к себе внимания. Они во всё вмешивались, покрикивали на нас, могли прервать общий разговор какой-нибудь дурацкой шуткой, над которой сами тут же принимались подолгу визгливо хохотать. Вдобавок они навязали нам своих непонятных друзей, с которыми тоже приходилось общаться. От этого дела тоскливо. И вечера у Арчи потеряли свою привлекательность. Совершенно непонятно, куда теперь ходить. Жалостно, Снеслив. Мы случайно встретились в кафе на Невском, и он подсел за мой столик. Даже и не знаю, что теперь делать. Не по улицам же шляться. Слушай, а с твацатуров у тебя взаймы не будет? Мне за кофе расплатиться. Надо. Отдать должное американцам они, судя по всему, в какой-то момент заметили, что количество гостей пошло на убыль. аби даже высказала по этому поводу мне, Сливе и Жене Перельману свое недовольство. — Приходите, оставайтесь на ночь, — говорила она, — мы только рады. И откликнувшись на это приглашение, мы стали снова ходить к Арчи, как и прежде, и все остальные тоже. Гости пребывали каждый день, звонили в дверь среди ночи. Некоторые, например, Женя Перельман, приходили обычно под утро, и Абби не выдержала. К слову сказать, в тот самый день мы вели себя очень тихо, было всего несколько человек. Мы сидели в гостиной, пили вино, разговаривали в полголоса. И вдруг в коридоре раздался топот ног, и на пороге появилась Абби в мятой ночной сорочке. Она была вне себя от ярости. Растрепанные волосы, искаженное бешенством лицо, порывистые движения предавали сходство с ведьмой и шекспировского Магбета, может быть, и с самой досточтимой леди Магбет. Сама преисподняя, преисполнившись гнева, предстала перед нами в исподнем. Из-за спины Абби робко выглядывал Райан. Тот из нас вежливо с ней поздоровался, но она не ответив, принялась кричать, что «Когда курите, двери закрывайте!» И что вообще это ей все надояло Сильный американский акцент придавал ее руганье какой-то нежданный опереточный комизм. Никто не испугался. — Амби! — весело сказал ей Перельман, усвоивший манеру держаться во всех случаях жизни с добродушной насмешливостью. — Садись! Сбрось камень с души! Мы же не звери какие-нибудь, верно, а ствацатуров. Хозяевам тоже выпить оставим. Я кивнулся, мол, нет, не звери, что он нальем, если что. Но Абби затопала и завопила все вон. Ответом ей был дружный хохот. И тут Арчи поднялся с своего места. Я заметил, что он очень бледен. — Абби, это мой дом, — сказал он твердо. Его голос дрожал. — И я здесь пока, хозяин. Я никогда не слышал прежде, чтобы Арчи говорил с кем-нибудь в подобном тоне. — Ты тоже уходи, мы деньги платим! — закричал в ответ аби Что? — выдохнул Арчи. — Да я... Ах ты дрянь! С этими словами он, врезав ей пощечину и закрыв лицо, руками опустился на стул, а потом громко разрыдался. аби тут же убежала, оттолкнув Райана, который... а стал стоять в дверях, удивленно хлопая глазами, приоткрыв рот. Гости все к один бросились утешать Арчи. «Арчи, не переживайте! Арчи, успокойся! Арчи, мы тебя не бросим!» Ну и дрянь всхлипывал Арчи. «Не бери в голову! Нет, ну какая тварь!» Продолжал стонать Арчи, по-прежнему закрывая ладонями лицо и раскачиваясь на стуль «Ее, дуру, пустили в интеллигентный дом!» С приличными людьми за один столб садили, а нам, мне за это... — Арчи, прекрати! — строго сказал Перельман. И, обратившись к нам, собравшимся полукругом вокруг Арчи, чуть помягче спросил. — Как бы его утешить? — О, хочешь, я тебе сейчас спою. Арчи удивленно поднял голову и скептически посмотрел на него. сливо захихикал А что? — Я в школьном хоре пел. Райан по-прежнему... Стоял в дверях все с тем же идиотским выражением лица. Я чувствовал свою вину и подошел к нему, чтобы хоть как-то утешить. — Извини, Райан, — произнес я тихо. — Мы скоро уйдем. У него просто истерика. Завтра. — У нас в Америке, — отозвался растерян Райан, — так нельзя. — Да, не дело. У нас так нельзя, упрямо, — упрямо повторил Райан, — ударить женщину нельзя. спокойной ночи. Он повернулся и вышел из комнаты. «Во, мудак!» — шепнул мне в ухо Женя Перельман. «Странно, уж за девушку могу и вступиться?» «Нам же лучше не пришлось их разнимать. Просто они, Женя, у себя в таких случаях полицию вызывают». Через два дня Аби и Райан упаковали свои вещи и переехали в другое место. Денег, которые они заплатили Арчи вперед за квартиру, он им так и не вернул. «Это в счет моральной компенсации», — объяснял он райну по телефону. Больше мы о них ничего не слышали. Зато появился другой человек, на которого Арчи стал постепенно возлагать обязанность финансировать наши встречи. Звали его Толик.